Глава 17. Заговор. В систему Корис мы прибыли без приключений. Едва покинув яхту, я обратила внимание на одну странность. Невидимый для других людей призрак покровительницы шитианской колонии стал постоянно меня сопровождать в нормальном пространстве. Это было необычно. Потусторонние сущности предпочитали не связываться с богами или их адептами. Когда именно привидение решило неотступно находиться возле меня, Я, честно говоря, не знала. Возможно, это произошло еще во время путешествия, но мы были так сильно заняты тренировками, а потом так устали, что я не обратила внимания. В данный момент дух спутник меня никак не напрягал, поэтому я оставила все как есть. К сожалению, наладить общение со странным сопровождением никак не получалось. Все-таки я не принадлежала к шитианской колонии, и мысленная связь пока не образовалась. У меня крепла уверенность, что даже без магии при длительном взаимодействии этот эффект проявится. Пришлось наладить контакт с духом при помощи знаков, пока и этого хватало. В звездной системе имелся современный комплекс подпространственной связи. Едва мы с Льеном появились на орбитальной станции, и личный комп подключился к инфосети, пришло сообщение, что со мной срочно хочет пообщаться новоиспеченная императрица Сакана. Оставив мужа с сестрой правительницы организовывать дальнейшее путешествие на планету, я помчалась к терминалу связи. Имелась возможность поговорить и прямо через комп, но в этом случае доступ к содержанию переговоров при особом желании мог получить посторонний. Меня это не устраивало. Лучше пока пользоваться специальными шифрованными каналами. Такие услуги владельцы станции предлагали любому желающему за соответствующую плату, конечно. С Родиной удалось связаться быстро. Видно, Совет Миров подошел основательно к включению нашей системы в цивилизацию и обеспечил достаточный кредит, чтобы на орбите появилась станция связи. Принцесса была рада меня услышать. «Я уже хотела объявить тебя в розыск, но один новый знакомый отговорил. Представитель Совета сказал, что ты уже хорошо устроилась и даже семьей обзавелась». «Ну, это не совсем обычная семья», — смутилась я сакана выглядела прекрасно как настоящая императрица да понимаю я махнув рукой усмехнулась принцесса мне уже объяснили что это за союз семейный тебя просвещал случайно не наглый тип по имени тентом бойер появилась у меня догадка о а ты откуда знаешь удивленно приподняла бровь собеседница никак с ним не встреч чтобы передать несколько ласковых слов проворчала я Это из-за него пришлось срочно вступать в брак по договору, потому что именно он захотел меня выдать замуж за некоего Рамена Зелота. Нормальный псион с недоумением покачала головой Сакана. Улыбнувшись, она добавила, «Мне он понравился». К тому же семья Зелот принадлежит к высшим аристократам системы Зета. Неплохая партия для девушки-дикарки. Впрочем, ты свой выбор сделала, так что не мне об этом судить. «Надеюсь, при встрече обойдешься без члена вредительства? А то после твоих разговоров обычно остаются лишь трупы собеседников». «Это было давно», — ухмыльнулась я. «Пришлось срочно перестраиваться. Здесь народ больше уважает переговоры и соглашения. Не поверишь, даже пиратов пришлось пару раз отпустить. Ты чего срочно вызов в сети подвесила?» сакана несколько секунд помолчала, собираясь с мыслями. Просить она не любила, но хорошо понимала, что приказывать мне бесполезно. «Насколько догадываешься, без твоей помощи нам не обойтись. Ты каким-то образом ухитрилась пролезть в высшее общество звёздных систем. Грех не воспользоваться такой возможностью. Официальное право представлять планету на любом уровне мы тебе выдали. Союз миров предоставил нам небольшой кредит. Сейчас на орбите болтается их станция, поэтому мы и можем с тобой говорить». Насколько я вижу по координатам канала, находишься ты в одной из развитых систем. По моим сведениям, у них хорошее передающее оборудование. Купи нам личную станцию связи, да и вообще приобрети все, что посчитаешь нужным. Принцесса сообщила мне параметры счета планеты, с которого можно снимать деньги. Пришлось коротко рассказать собеседнице о своих приключениях. Сакана поделилась последними событиями на планете. В заключении разговора она немного замялась, но потом сказала. Спасибо тебе за телохранителей. Скоро сама все узнаешь, но они трижды спасали жизнь мне и моему мужу. Еще существуют фанатики, недовольные объединением государств, несмотря на все полученные выгоды. Отдельно благодарю за кланы на побережье. Не знаю, чем-то их очаровало, но эти люди безоговорочно приняли общее государство. единственно пока понятия не имею, чем мы будем расплачиваться за кредит. Принцесса, а точнее уже императрица, тяжело вздохнула и Я рассмеялась. «Да ничего уникального. Припугнула кое-кого своими действиями и твоим именем. клана на побережье уважают сильных. А по поводу денег продавайте псионом напитки с плантацией твоего мужа. Такого у них нет. Цену назначайте соответствующую». «Откуда сведения?» — поинтересовалась принцесса. «Дегустирую местную еду по мере возможности», — пояснила я. «Еще присылайте в систему КРИЛ выпускников псионских школ Я тут по случаю личной академии обзавелась. Зитанцы обещали выделить собственных преподавателей. Пусть срочно приедут мои подруги. Им будет предоставлена хорошая работа, да и подучиться не помешает. «С радостью вышлю их тебе ближайшим транспортом», — улыбнулась Акана. «Эта парочка меня уже днями преследует. Несмотря на недостаточный возраст, девочки пошли по твоим стопам. Сдали все экзамены и получили статус взрослого жителя планеты». Сеанс связи меня и огорчил, и обрадовал. С одной стороны, я была довольна, что проблем на родине не так много. С другой, меня нагрузили работой, но к этому я была готова. Поэтому радость превышала огорчение. Льен уже ждал меня на отдельном спускаемом челноке. Остальные представительницы колонии опустились на планету раньше. Станция висела на орбите прямо над единственным городом, расположенным на поверхности. От низких температур его защищал прозрачный купол. Остальные поселения прятались глубоко под землей. У владельцев корпорации имелось собственное посадочное поле недалеко от космопорта. Так что встречали нас личные слуги хозяев. Как доложила дракоша, в отличие от остальных гостей, нам выделили апартаменты не в гостевом секторе, а в хозяйском. Хорошо, что в этот раз не я организовывала свадьбу. Статус гостя меня вполне устраивал. На несколько минут к нам заглянули Ракса с Маркисом, только чтобы поздороваться. Свободного времени перед знаменательным событием у них не было. Спокойно дождаться главного мероприятия все же не удалось. Слуга пригласил нас к деду жениха. Похоже, молодые рассказали о моей помощи. За столом в кабинете сидел мощный старик в темных одеждах. Даже огромные средства на личных счетах не способны продлевать отмеренный срок жизни. Шоана. Вот почему он так беспокоился о внуке. Без использования магии ему осталось коптить небо лет 10-15, не больше. Синта. Судя по внушительной ауре, он прожил долгую жизнь. К сожалению, регенератор не способен вернуть молодость. Хозяин кабинета легким жестом отпустил секретаря и уставился на нас. Наверное, такой взгляд приводил в трепет всех его гостей, но на нас никак не подействовал. Не дожидаясь приглашения, я последовала к столу и уселась напротив владельца комнаты. Лиен молча повторял мои действия. Старик улыбнулся и остановил взгляд на мне. «А я ведь сразу догадался, что ты не из колонии. Сестры никогда напрямую в события не вмешивались. Последняя информация о тебе из базы данных подтвердила мою догадку. Еще раз спасибо за внука». Я молча наблюдала за дедом, но не только за ним. Ещё и призрак вертелся вокруг человека. Хорошо было видно, как дух выборочно поглощает отрицательные эмоции из ауры старика. Похоже, покровительница колонии относилась к нему весьма положительно. Наконец, заметив наше молчание, старик хлопнул себя по лбу и с досадой сказал. «Совсем из ума выжил, даже представиться гостям забыл. Где моя вежливость? Лозис Корис, пока ещё глава одноимённой корпорации». «Понятно, привыкли править у себя в конторе». На моем лице промелькнула снисходительная улыбка. «Да, такая махина без жесткой руки обойтись не может», — со вздохом кивнул старик. «Смотрю, жесткая рука вам надоела», — задумчиво покачала я головой. «На покой собрались?» «Если бы ты знала, девочка, как я ждал этого момента, когда кто-то из моих потомков будет способен заключить договор с сестрами», — грустно посмотрел на меня старик. «Только такой человек может управлять корпорацией. Мне ведь медики много времени уже не дают». «Но это не проблема», — ответила серьезным взглядом я собеседнику. «Ваши врачи не все знают о теле человека. Лет пятьдесят вы еще легко проживете. С моей помощью, конечно». «Ого», — пробормотал озис — «неплохое заявление. Не откажусь от такого подарка, но бразды правления все равно передам внуку». Собственно, поэтому я вас и позвал. Есть у меня предчувствие, что внутренние враги не успокоятся. Очень уж хороший момент наступает. Надо всего лишь убрать назначенного наследника, а я сам скоро умру. Ну или помогут немножко. Усталая улыбка пробежала по лицу старика. Он продолжил. Первая жена меня кое-чему научила. Так что людей я чувствую. Вы сильная. Прошу, помогите сохранить наследника. Я задумчиво рассматривала собеседника. «Дайса уже сообщила мне о вашем статусе». Продолжал убеждать меня старик. «Видно, у него хорошее отношение с сестрой-правительницей. Колония владеет тремя процентами акций корпорации. Я уже удвоил это количество». Не сводил с меня глаз старик. «Шуана, вот и денежка для твоей родины появилась. Шесть процентов дохода такой фирмы — весьма неплохая сумма». На половину денег мы вполне можем наложить лапу. Работать-то нам предстоит. Не каждая планета имеет такие средства на счетах. А ведь это будет постоянный доход. «Хорошо, договорились. Сделаю все, что в моих силах», — кивнула я. «Для меня обещания достаточно». «Да и не сомневался я в вашем решении. С главным вопросом закончили», — заулыбался старик. «Переходим к внезапно возникшему второстепенному». «Вы что-то намекнули по поводу 50 лет?» Владелец корпорации с затаённым интересом смотрел мне прямо в глаза. «Шоана!» Обрати внимание на характерные щели в ауре. «Синта!» «Да, вижу. Кокон немного треснул, и через него пробиваются каналы силы. Судя по всему, старик — эмоциональный телепат. Это не совсем маг жизни, но к соответствующей стихии его можно подключить. «Шоана!» Тогда он и все 70 протянет. Даже если официально уйдет с поста, внуку все равно помогать будет. Хороший союзник нам не помешает. До свадьбы еще есть время. Задумчиво потерла я щеку. Дух, продолжая витать над стариком, энергично закивал. Не хотелось просто так сидеть в выделенных апартаментах в ожидании следующего дня, на который была назначена основная церемония свадьбы. Я продолжила. Так что можно провести небольшой ритуал. «Он позволит сохранить вам здоровье еще на некоторое время». Со стариком договорились быстро, все-таки пожить он хотел. Да и подозревать нас в вероломстве у него не было причины. Эмоциональные телепаты ощущают отношение собеседника к себе сквозь любые защиты. Приказы владельца корпорации не обсуждались, поэтому через полчаса мы уже закрылись в его личной медицинской секции. Работал с пациентом муж. А ему пригодится хорошая тренировка. Я через мысленную связь лишь управляла его действиями. Скоро тело старика покрывало металлическая шуба из игл, доставленных из моего багажа. Без такого запаса я уже не путешествовала. В успехе процедуры я была уверена, но работать с незнакомой аурой всегда интересно. В самый разгар операции энергия в медицинском блоке отключилась. Даже двойное резервирование не помогло. Кто-то думал, что мы работаем с аппаратурой. Будь это так... Старика бы ничто не спасло. Кто-то слишком умный надеялся свалить смерть владельца корпорации на гостей в нашем лице. В информационных базах по нам медицинские навыки не числились. Профаны вполне могли подать неправильную команду на пульте. О том, что мы заперлись со стариком в медицинском отсеке, знало слишком мало людей, чтобы сразу поднялась тревога. К тому же врачей среди них не было, да и подача энергии скоро восстановилась. Дракуши не удалось сразу найти диверсанта, поскольку управление проводилось удаленно. Нам темнота в помещении и отсутствие помощи со стороны электронного оборудования совершенно не мешали. Операция подключения старика к энергетическим каналам, связанным со стихией жизни, прошла удачно. Если в начале процедуры беспокойный пациент ругался на болит уколов, то в конце уже крыл разными словами диверсанта, грозясь обрушить на него все кары небесные. На всякий случай, ужинали мы вместе со стариком в его кабинете. Слуги не удивились таким ночным посиделкам. Видно, начальство не раз путало день с ночью во время предыдущих работ. Как обычно, после такой операции требовалось пополнить энергию. И не только пациенту, но и тому, кто проводил процедуру. Проще и быстрее всего это можно сделать, плотно поужинав или пообедав в зависимости от времени суток. Быстро поглощая принесенные слугами яства, я анализировала произошедший сбой энергопитания. Так как случилось это буквально сразу, как мы со стариком закрылись в медицинском отсеке, враги окопались в ближнем кругу руководства компании. И если бы это был кто-то извне, то диверсанты не сработали бы так быстро. Нужно время для передачи сведений и получения инструкций. В нашем случае такой задержки не было. Допустим, о том, что нас с Льеном пригласят на личную встречу, было заранее известно. Но вот о том, что я на этой встрече предложу провести сеанс корректировки организма, никто знать не мог. Просто воспользовались удачным случаем и попытались нашими руками убрать владельца огромной корпорации. Значит, запасного плана у них нет, и, например, отравить нас всех за поздним ужином не попытаются. Вот и хорошо. А то я реально проголодался. Служба безопасности, подключенная стариком к работе, быстро обнаружила предполагаемого исполнителя диверсия. Но это ничего нам не дало. Он оказался уже мертв. Это был техник, обслуживающий медицинский сектор. Энергия должна отключаться в заданное время для проверки работоспособности резервных систем питания. Техник лишь заблокировал сигнал оборудованию, что сейчас ведется операция. Врачей, способных ему помешать, вблизи не было. Мы никого не привлекали к работе. Кто ему приказал так поступить, уже узнать не удалось. Конечно, это был человек, который имел право выдать нужные указания, но таких людей в резиденции хватало. Подозреваю, что техник понятия не имел, что в медицинском секторе кто-то находится. По крайней мере, быстро определился основной круг подозреваемых. В связи с неожиданностью план диверсии до конца не продумали. Служба безопасности рассчитывала найти ниточку, ведущую к преступнику. Но процесс этот явно не быстрый. Прощаясь после обильной трапезы, старик еще раз напомнил о моем обещании позаботиться о внуке. Раз уж кто-то прибег к покушению на него, то наследник тем более находится в опасности. Интуиция тоже не дремала и предполагала активизацию действий противника. К сожалению, следующий шаг опять оставался за ним. На всякий случай старик распорядился устроить меня с мужем в комнате рядом с молодыми. Пока мы отдыхали, дракоша наблюдала за обстановкой. Ночью больше ничего криминального не случилось, а с утра начался праздник. Муж не отходил от жениха, а я не покидала невесту. Хотя гости удивлялись, но это только поднимало престиж корпорации. Не у каждой невесты в подругах имелась принцесса чужого мира, а с парнем ходил потомок императора псионской системы. Очередное покушение имело все шансы на успех, если бы мне не помогал дух покровительницы шитианской колонии. Именно он заставил обратить внимание на бокалы с напитками, поданные молодым. По обряду они должны выпить их до дна. Голос призрака я пока не слышала, поскольку ритуал с ним не проводила. Но по гримасам и так поняла, что-то с подношением неправильно. Вмешиваться в церемонию не стоило. Мы поступили по-другому. Дракоша утащила жидкость из бокалов к себе в подпространство. Заменить ее чем-либо безобидным мы не успели. Брачующиеся поднесли бокалы губам, дух тут же радостно заплясал вокруг молодых. Судя по аурам, новобрачные удивились, но, бросив на меня взгляд, никак в присутствующем свое состояние не выдали. Дракоша исследовала спрятанную жидкость. Ничего опасного для организма найти не удалось. Если бы там имелся яд, то я смогла бы обнаружить среди присутствующих диверсанта, который ожидал каких-то событий, но ничего подобного в зале не было. Я не заметила в аурах напряженного ожидания. Конечно, отношение к будущему начальству компании у всех разное, но явная неприязнь ни у кого не проявлялась. Даже аура Гартиса Кориса, дяди Маркиса, присутствующего тут же, никак не выдавала его недовольства или ожидания. Дядюшка с удовольствием накинулся на деликатессы Для этого человека происходящее являлось обычным праздником. Оставалось сделать вывод, что в данном случае он к диверсии или покушению отношения не имел. Хотя этого пока нельзя сказать о секретарше, которая на празднике не присутствовала, но шаталась где-то поблизости. Шоана. Ничего не понимаю. С чего этот дух покровительницы так возбудился? Нет ничего опасного в напитке. Синта. К сожалению, моя интуиция в этом деле не помощница. Нам ведь ничего не угрожает. Шуана. И сравнить состав жидкости не с чем. Этот напиток готовили только для новобрачных. Остаток в емкости на кухне полностью соответствует изъятым образцам. Синта. Если здесь замешаны республиканцы, то стоит глянуть информацию по применяемым ими ядам. Шуана. Я ушла в ускорение и посмотрела данные по этой теме в инфосете. Мелькнула интересная мыслишка по поводу бинарных ядов. Сейчас проверю. Только незаметно возьму образцы крови у наших друзей и проведу анализ. Шоана. Вот же твари! В крови у парня присутствует один компонент составного яда. Второй находился в напитке. При психических или эмоциональных нагрузках в организме выделяется гормон. Это третья составляющая яда. Его действие ведет к многочисленным разрывам сосудов в мозге. Даже реаниматор не поможет. Смерть наступает слишком быстро. Поскольку все компоненты яда натуральные, обнаружить внешнее воздействие не удастся. Если смотреть со стороны, парень мог не выдержать и помереть от радости. Возможное медицинское расследование лишь подтвердит диагноз. Синта, кому-то здорово не нравится укрепление корпорации или ее связи с шитианской колонией. Шуана, скорее всего, и то, и другое. Присутствие шитианки позволит быстро избавиться от карьеристов в руководстве фирмы. От ведьмы не удастся долго скрывать настоящие эмоции. Синта. Да, смерть Маркеса до окончания свадьбы не позволит войти в семью Ракси. Травить двоих нет смысла. Да и слишком подозрительно будет выглядеть одновременная смерть молодоженов. Думаю, теперь им ничего не угрожает. Вряд ли у врагов есть запасной план устранения будущего руководителя корпорации. Теперь нужно найти исполнителей и выйти на заказчика. Вломись в сеть системы безопасности и посмотри записи на камерах. Не может быть, чтобы отравители выполнили все без ошибок. Вряд ли они рассчитывали на доскональную проверку. Потому как забегали через пару минут некоторые слуги, я поняла, что дракоша вторглась в серверы службы безопасности слишком грубо или система защиты в этой сети оказалась на высоте. Пришлось выходить на старика Лозиса, чтобы он притормозил ретивых подчиненных и не распугал мне крупную рыбу. После получения сообщения, спроецированного дракошей прямо на глазные линзы, старик бросил лишь короткий задумчивый взгляд в мою сторону. С его опытом в электронной промышленности нетрудно догадаться, что я пользуюсь какими-то другими инструментами для взлома техники. Шевеление слуг сразу же прекратилось. «Шуана!» Исполнителя я обнаружила, но нам это ничего не даст. Синта. Гартис Корис? Шуана. Точно. Его-то нам и подсовывают. Думаю, он понятия не имел, что что-то не в порядке с бутылкой тоника, которую они на пару с Маркесом распили утром. Тара уже утилизирована, так что анализ содержимого невозможен. Самому дядюшке в любом случае ничего не грозит. Второго компонента из напитка молодоженов он получить не мог. Синта значит, дядю сейчас тоже используют в темную. У меня в памяти всплывает лишь одна кандидатура, но какая у нее выгода? Шуана, секретарь дяди Стила Маркес. Большая вероятность того, что кроме дядюшки она связана еще с кем-то из руководства компании. А уж тот тип имеет отношение к республиканцам. В настоящее время из-за осложнения между государствами Продукция корпорации Корис в республику не поставляется, несмотря на большую возможную выгоду. Синта, цепочку мы вычислили, но доказательств нет. Шуана, старик нам поверит. Пусть теперь его служба безопасности поработает. У тебя нет возможности следить за подозреваемой, а у них есть. Синта, если эти бездельники ничего до сих пор не обнаружили, то сомневаюсь, что это им удастся в будущем. Женщина может и не встречаться открыто с неизвестным а проследить за осторожной псионкой весьма проблематично. Шуана. Тупик? Синта. Придется срочно проводить ритуал связи с духом покровительницы колонии. Давать ей приказы жестами слишком неудобно. Шуана. Точно, она поможет прицепить другого духа к подозреваемой. Я с трудом досидела рядом с молодоженами до вечера. Покидать парочку в разгар праздника было бы неправильно. Встреча с сестрой-правительницей произошла уже ночью. Сама я не могла призвать нужного духа, а вот через шитианку это произошло без особых осложнений. Дайса с неослабным вниманием следила за необычным ритуалом. Появляющиеся вокруг огненные руны ее сильно заинтересовали. Насколько я предполагала, ведьмы вызывали духа с помощью алтаря или предметов к нему привязанных. Как раз браслет шитианки и являлся таким изделием. Я же заменила алтарь руническими заклинаниями, которые ведьмам совершенно не знакомы. Что это было? Поинтересовалась Шитянка, неопределенно помахав рукой, когда ритуал закончился. Печать вызова, честно ответила я. Вам этот раздел манипуляций с потусторонними сущностями не знаком С такой защитой можно призывать даже весьма опасные объекты. Кому-то здорово повезло, что покровительница колонии сильна и благожелательно к вам настроена. «А мы-то не могли понять, почему изредка призывающие сёстры сходят с ума», задумчиво пробормотала Дайса. «Рядом не оказалась вашей знакомой или вблизи нашлась сильная и злобная полевая сущность», — кивнула я. «Лучшая пища для них — это эмоции и сознание человека. Если вызывающий недостаточно подготовлен или слаб, то результат предсказуем». «И надолго хватит вашего приказа?» — поинтересовалась собеседница. «Пока его не отменю». Пояснила я. В конце разговора с покровительницей колонии я призвала связанного с ней духа и прицепила к образу секретарши дядюшки. Теперь призрачный наблюдатель будет следить за объектом и докладывать все главному духу, а тот станет сообщать мне. Расстались мы с сестрой правительницей далеко за полночь. Вовремя мы провернули эту операцию. Интересные сведения духи доставили уже к утру. Собственно, поэтому я и спешила с ритуалом. Вот-вот должно выясниться, что яд на парня не подействовал. Как раз реакция окружающих на это событие меня и интересовала. Утром я напросилась на прием к деду Маркеса. «Что-то случилось?» — встревоженно спросил старик, когда я устроилась за столом напротив него. «Вчера произошло покушение на вашего внука. Без недомолвок и церемоний начала я». Аура собеседника выглядела вполне прилично после недавней коррекции, так что сообщать неприятные известия можно без страха за здоровье старика. «Судя по тому, что я уже видел парня утром, результат враг не добился», — задача проворчал Лозис. «Пришлось предпринять кое-какие шаги», — кивнула я. «Во избежание неприятностей отключите связь личного компа с инфосетью». Удивленный старик дал такую команду. Я сбросила ему накопленную информацию. Несколько минут Лозис, изредка отпуская проклятие, разбирался с полученными данными. «Значит, в заговоре участвует глава службы безопасности компании, уперся рассеянным взглядом в стол старик. По крайней мере, он знал о покушении», — кивнула я. «Именно с ним секретарша Гартиса разговаривала утром по шифрованному каналу через инфосеть. Для духа не имеет разницы, как происходит обмен данными». Он с легкостью заглянет на другой конец линии, если, конечно, это не подпространственный канал связи. Там дух след потеряет. То-то Мариус Топ вчера пытался узнать у меня про сбои в сети службы, которые я запретил расследовать. Задумчиво покачал головой Лозис. С интересом взглянув на меня, он продолжил. «Раз этот тип еще жив, то ко мне ты пришла с предложением». «Не зная всего расклада в вашей вотчине», — усмехнулась я. Мне кажется, лучше оставить все как есть и следить за дальнейшими цепочками связей заговорщиков. Утром подсадила второго духа к безопаснику. К сожалению, у нас нет доступа к духу покровительницы колонии, но такая связь есть у сестры правительницы Дайса. Сделайте ей предложение погостить у вас, раз уж она выбралась в свет из своей системы. Контролируя главных заговорщиков, вы нейтрализуете все ячейки врага в руководстве компании. Старик задумался. Гартис, конечно, не любит шитианок. Наверное, его на этом и поймали. Удобная фигура для болванщика во главе компании. Правили бы совсем другие люди. У этого моего сына самый большой пакет акций после меня и внука. Следующим главой фирмы после нашей смерти автоматически стал бы он. Только непонятно, как начальник службы безопасности затесался в заговор. Идеальный послужной список. Зачем это ему? Он и так почти на вершине власти. Это мне пояснил муж. Снисходительно посмотрел я на собеседника. Ваш главный защитник из системы Крилл принадлежит к семье псионов, которая среди некоторых в давнем споре за главенство предала старого императора и переметнулась к противнику. Но эти семейства не стали своими в стане нового руководства государства. Часть из них уже сожалеют о неудачном выборе своих предков и ищут пути для восстановления разорванных прошлым предательством связей. Другие, как ваш безопасник, хотят прочно устроиться на новом месте и продолжают предавать своих покровителей. Как и мой муж, я не люблю перебежчиков, но стоит посмотреть, с кем безопасник связан на криле. Подозреваете руку республиканцев?» Вопросительно приподнял бровь старик. «У них хорошо развиты биотехнологии. Неопределенно пожал я плечами». «Да и они здорово ненавидят, но при этом не гнушаются использовать некоторых», — задумчиво продолжил Лозис. «Меня уже пытались похитить на Криле», — пояснила я. «Хочу добраться до сети республиканцев на планете. Думаю, ваши недоброжелатели как-то связаны с моими». «Вам придется поговорить с Дайсой», — почесал затылок собеседник. «Шитианки из состава руководства не любят долго путешествовать вне колонии». «Эту практику мы скоро изменим», — ухмыльнулась я. «Кое-кому надо придержать свой неуживчивый характер. Стоит проводить политику матриархата не так вызывающе. Тогда и проблем с окружением не будет. У меня на родине половина планеты под таким ненавязчивым управлением, и ничего, все довольны». Ха, надо посетить это забавное местечко», — ухмыльнулся старик. «Как принцесса правящего дома, приглашаю вас в гости». Тут же предложила я. Шоана. Отличная мысль. Сейчас старик в разводе. Стоит свести его с твоей приемной бабкой Катариной Хорт. Вот сойдутся два волка в овечьих шкурах. Синта. Хотя Катарина не псионка, но, насколько помню ее ауру, она подойдет для этого трудоголика, а то ведь после нашей помощи старик не даст внуку порулить фирмой. Шоана. Подозревая, что после смерти первой жены Лозис так и не нашел настоящего утешения с другими женщинами. Старушка его точно очарует. «Отдохнуть, что ли?» — задумчиво пробормотал Лозис. «Спасибо, но чуть позже. Надо с заговором разобраться. Не могу сваливать сразу все проблемы на Маркеса. Соберусь посетить родину, возьму вас с собой», — кивнул я. «А пока возьмите это». Я протянула старику защитный амулет-браслет, который мы с мужем подготовили в качестве подарка. Теперь я понимаю, почему шитианская колония признала вас правительницей. Не сводя с меня взгляда, озадаченно почесал затылок старик, когда ознакомился с его возможностями. О духах я что-то слышал от жены, а вот с такими вещицами не встречался. С и сложности не возникло. Я могла ей просто приказать, но пояснила, что лучше попрактиковаться в общении с духами. Раньше шитианки взаимодействовали только с покровительницей. Теперь через нее есть возможность привлекать и другие потусторонние сущности. Амулет для вызова я сестре правительницы пообещала сделать. Духи — это не только незримые саглядатые, но в отсутствии магов это и грозное оружие. Свести с ума незащищенного человека им ничего не стоит. Уверена, у Дайса хватит воли, чтобы правильно использовать появившиеся возможности. Озадаченную рожу секретарши Гартиса я увидела в коридоре, когда та нос к носу столкнулась с довольными молодоженами. Праздник продолжался. Как ни старалась Стила Маркис что-то обнаружить, даже намек на простое отравление на лице парня отсутствовал. Я радовалась. Скоро подозреваемая понесется предъявлять претензии республиканским подельникам за некачественный продукт. Осталось только обнаружить этих негодников, в чем поможет прикрепленный к ней дух. Поскольку теперь присутствовать в толпе было необязательным мы с Ильяном занялись освоением принципов создания амулетов для вызова духов. Нужно обеспечить им не только сестру-правительницу, но и остальное руководство колонии. Опыт общения с духом покровительницы у ведьм уже имелся. Дайса из своего багажа обеспечила нас небольшим запасом браслетов-индикаторов, на которые мы и наложили нужные заклинания вызова. Шитянка оказалась весьма общительной личностью и, по моему совету, спрятав поглубже женское превосходство, наладила хорошие контакты с многочисленными гостями. Именно через Дайсу я распространяла по нужным людям подготовленные магические подарки. а своеобразной шитянской колонии и так ходило множество слухов. Теперь появится еще один о возможности создания удивительных устройств на непонятных полевых принципах. Намеченные на этот праздник планы, учитывая привлечение к работе духов, я перевыполнила. Как и следовало ожидать, не дождавшись результатов отравления, заговорщики скоро забеспокоились. На связь с тайными союзниками вышел Мариус Топп. Хотя духу не удалось добраться до собеседника на другом конце подпространственной линии связи, но он подслушал разговор. Анализ текста подсказал, что поставщик яда окопался где-то в свете императора системы Крилл. Соучастник заговора объяснил отсутствие результата неправильной транспортировкой компонентов. Биосоставляющие оказались весьма чувствительными к воздействию внешней среды. Стиломарикс, долго возившая растворы в багаже, вполне могла не уследить за условиями хранения. Собеседник обещал в скором времени заменить весь набор веществ. Похоже, секретарша дядюшки была опытной отравительницей и не раз использовала необычные яды для устранения неугодных людей. Лозис обещал привлечь друзей со стороны для расследования действий заговорщиков. Вполне возможно, всплывут и другие их преступления. Скоро все узнали о моем новом статусе в колонии Шита. Пришлось быстро покинуть гостеприимный дом старика Лозиса, свалив все дела на Дайсу. Учитывая помощь духов, за новых друзей я не волновалась. Старик без подарка меня не оставил. Узнав, что для моей родной системы требуется собственная станция связи, он обещал в ближайшее время отправить туда самую лучшую орбитальную базу, что способна изготовить его корпорация собственным комплексом подпространственной связи, причем бесплатно. Наша яхта в сопровождении крейсера наемников направилась на родину Льена. В данный момент против дополнительной охраны у меня возражений не возникло. Что-то стали надоедать неожиданные приключения. Может, заканчивается переходный возраст?